Никаких скелетов я на третьем этаже не обнаружил. Не знаю, что имел в виду молодой человек с образной речью. А нужник номер 37 оказался большой, очень светлой комнаты Было там множество стекла и мигающих огоньков. На экранах, где положено, змеились зеленоватые кривые, пахло искусственной жизнью и разумными машинами. А посредине комнаты... Спиной ко мне сидел какой-то человек и громко разговаривал по телефону. «Брось — Брось! — гремел он. — Какой закон? Напирай плотнее! — Оставь! Причем здесь Ломоносов, лувозье Главное — напирай плотней. Потом он бросил трубку, повернулся ко мне и рявкнул Местком! Местком! Я сказал, что мне нужен Иван Давыдович. Он налился кровью. Был он огромен, плечи с могучей шеей и с всклокоченной пегой шевелюрой. — Я сказал вместком, — гаркнул он, — с трех до пяти, а здесь у нас разговора не будет, вам ясно? — Я от Кости Кудинова произнес я. Он как бы споткнулся. — От Кости? А в чем дело? Я рассказал. Пока я рассказывал, он встал, обошел меня и плотно закрыл дверь. — А вы, собственно, кто такой? — спросил он. Краска ушла с его лица, и теперь он был скорее бледен. В глаза он мне не смотрел. — Я его сосед. — Это я понял, — сказал он нетерпеливо. — Кто вы такой? Вот что я спрашиваю. Я представился. — Мне Это ими ничего не говорит. Объявил он и уставился мне в переносицу. Глаза у него были черные. Близко посаженный из двустволка. Да и только. Я разозлился. Черт подери! Опять меня заставляют оправдываться, а мне, ваше имя, тоже, между прочим, ничего не говорит, сказал я. Однако вот я через всю Москву к вам перся. Документ у вас есть хоть какой-нибудь, прервал он меня, хоть что-нибудь. Документов у меня не было. Не ношу. Он подумал, ладно. — Я сам этим займусь. В какой, вы говорите, он больницы? Я повторил. — Что пьево там? Пробормотал он. — Действительно. Другой конец Москвы. — Ну ладно, идите, я займусь. Внутренне клокоча. Я повернулся, чтобы Ти уже взялся за дверную ручку, как он вдруг спохватился. — Позвольте. — пророкотал он. — А как же вы сюда попали без пропуска? У вас даже документов нет? — А через дыру, — сказал я ядовито, — через какую дыру? — А в заборе, — сказал я мстительно, и вышел весь в белом. Я спускался по лестнице, когда меня поразила ужасная мысль. А вдруг... Этот лютый Мартинсон как раз сейчас звонит по телефону, и через минуту ко всем дырам в заборе побегут вохровцы в перемешку с плотниками, и я окажусь в мешке, как какой-нибудь битый Паулюс. Не удержавшись, я побежал сам, мысленно снова и снова проклиная Костю Кудинова с его батулизмом и свою хромую судьбу. Только, заметив, что на меня оглядываются, я сумел взять себя в руки и появился перед гардеробщиком, как подобает деловому, хмуро озабоченному человеку с карманами, набитыми пропусками и документами. Спустившись с крыльца, я почему-то оглянулся. Сам не знаю почему. И вот что я увидел. За стеклянной дверью... Упершись в стекло огромными ладонями и, выставив бледное лицо, пристально смотрел мне в спину. Иван Давыдович Мартинсон, собственной персоной, словно вурдалак вслед ускользнувшей жертве. Стыдно признаться, но я снова перешел на бег, несмотря на мои сосуды, несмотря на мое брюхо, несмотря на мою перемежающуюся хромоту. И лишь когда я, нырнул в дыру, вынырнул на Богородское шоссе, чувство собственного достоинства моего возопило наконец, я перешел на шаг, застегивая куртку и поправляя сбившуюся шапку. Очень не нравилось мне это приключение. И особенно не нравился мне Иван Давыдович Мартинсон. Я снова и снова проклинал Костю с его бутулизмом. И давал себе клятву, что впредь никогда, и никто, и ни за что. После всех этих передряг не могло быть и речи о том, чтобы ехать на банную только в клуб, только в клуб. В наш ресторанный зал, обитый коричневым деревом, в атмосферу прелестительных запахов, за мой столик под крахмальной скатертью, под крылышко к Сашеньке, хотя нет, сегодня... Нечетный день, значит, под крылышко каленушки, правильно, еще же отдать ей долг и заказать следочку масляно-поблескивающую, жирную, тающую и ломтиками, посыпную мелко нарезанным зеленым лучком. А к ней три-четыре горячих рассыпчатых картофельных и тот же кубик масла прямо из ледяной воды и пузатый графинчик. Нет-нет, без этого не обойдется, я и заслужил сегодня. еще соленые грузди сопливенькие в соку, в с репчатым луком, кольчиками, и по потребности минеральной или Пиво. Нет, минеральной, а притушив первый голод... И, взвинтив себе настоящий аппетит, мы обратимся к солянке мясной, которую у нас в клубе, к счастью, готовить еще не разучились, и будет она у нас в тусклом металлическом бочке янтарное парище скрывающие под поверхностью своей деликатесные мяса разного вида и черные лоснящие с маслин. батюшки, главное, чуть не забыл, калач, наш знаменитый клубный калач с ручкой для держания, пухлый, мягкий, поджаристый, и парочку надо будет прихватить с собой домой. ну теперь второе. Однако второе просмаковать я не успел потому что почувствовал вдруг какое-то неудобство, неловкость какую-то. И, вернувшись к действительности, обнаружил, что мчус уже в метро. Двое долговязых с сумками «Адидас» нависают надо мною, а в просвет между ними уставились на меня сквозь стекла очков пристальные светлые глаза. Лишь одну секунду я видел эти глаза.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 В серую клетку, а на выворот серый и в черную. Мимолетный эпизод этот отвлек меня все-таки от гастрономических видений. Я вспомнил почему-то, как лежал в больнице, и целый месяц меня кормили чудовищно пресной, нарочито вываренной пищей, от которой взяла меня такая тоска, что врачи в конце концов разрешили Катьке принести мне холодного цыпленка табака.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 И в который раз я попытался втолковать ей, что вот же четверть века состою в писателях и, по крайней мере, пять лет прохожу в клуб мимо нее старой кочерышки. Она не поверила ни единому моему слову. Но тут дядя Коля прогудел из недра гардероба. Свой, свой, Марть Тимофеевна, и я был пропущен. Беседуя с дядей Колей о погоде, я нарочно, неторопливо разоблачился, взял с барьера листок клубной газеты, оставив вместо него монетку, причесался, расчесал усы, раскланиваясь с отражениями знакомых, возникавшими в глубине зеркала, и затем, продолжая раскланиваться, наполняясь теплым ощущением уюта.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 А Жора, Наумов, разглядывая мир сквозь рюмочку с водочкой, пересказал на выступление студента Лит Института Кости Кудинова в те поры румяного, задорного и непьющего на общем собрании курса в памятном 1949 девятом. Когда Жора закончил, все помолчали, а затем Валя с интересом спросил, — Ну и что же ты? — А что я? — агрессивно произнес Жора.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 — Решительно ничего интересного. — Довольно убогая машина. Может быть, ЕС-10-20, а может быть, и вовсе какой-нибудь Минск поплоше. Сидит, понимаете ли, тунеядец в черном халате. Берет у тебя рукопись и по листочку сует ее в приемную щель. На дисплее сыграются цифры, а за можешь спокойно идти домой. Жура, побывавший там под самый Новый год, Возразил, что никакой машины там не было. А были там какие-то серые шкафы, то не ядец был не в черном халате, а в белом и пахло там печеной картошкой. В общем, мура. Просто обман трудящихся. Если хотите знать мое мнение, сказал Жора Наумов Андрегирш Наумович, то все очень просто. Какой-то еврей из Академии наук. Ахмурил нашего Теодора Михеевича и гонит весь сейчас докторскую из нашего трудового пота. В ответ на этот антисемитский выпад Валя Демченко возразил, что это был бы еще полбеды. А беда, с таинственным видом сообщил он, состоит в том, что вот уже много лет идет разработка кибернетического редактора, ученый и В порядки помощи. И, собственно, сам робот-редактор уже создан, и теперь его на наших рукписях только дрессируют. И вот когда эта машина вступит в строй, вот тут нам всем будет конец, потому что она не только грамматические ошибки будет исправлять и стиль править, она, дяденьки, под текст, на дву метра под текстом будет углядывать, она, дяденьки, сразу определит, кто есть кто и почему». Я с уважением смотрел на Валю, ощущая в этой его вдохновенной белиберде, флер некоего благородного, близкого мне безумия. Гарик откровенно хихикал, а Жора, человек близкий к земле, сердито спросил, откуда это ему, Валентину, может быть, известно. — В глаза! — проникновенно произнес Валя. — В глаза надо человеку смотреть, дяденька! Никакой Не у него там халат черный-белый, а в глаза... Я как в глаза ему посмотрел, так все и понял. Гарик налил ему пиво, и Валя продолжал. — Робот-редактор, оказывается, был только зарею новой эры. Эта машина громоздкая, стационарная, дорогая. А вот на подходе уже есть хотеть знать дяденьки, специальные машинки. Пока еще только для нас, прозайков. И на этих машинках установлены электронные цензурные ограничители. Представляете? Печатаешь ты двумя пальцами Ж. а на бумаге выходит Акрока, пятая точка, афедрон, и уж в самом крайнем случае ж с тремя точками. И тут среди нас возник Петенька Скоробогатов по прозвищу Ойло. Союзные, вот только что его не было, и вот он уже сидит. Между Гариком и Вали, и наливает себе водки из моего графинчика. Глаза у него по обкновению воспалены и бегают, и по обкновению идет он красными пятнами и шелушится. Как всегда, был он распираем новостями и слухами, которые поначалу казались важными и верными, но, будучи выпущены на вольный воздух, тут же портились и оборачивались враньем и хвостовством. Разговаривать стало невозможно, и мы с горя принялись слушать. Для начала он сообщил, что по поводу банной у него есть достовернейшие слухи прямо оттуда. Толстый указательный палец уставляется в потолок. Валя правильно говорит. Сейчас все дела переводят на машины, потому что коррупция всех заела, и никому верить нельзя. Кадровую машину уже запустили, и она выдала указание снять всех директоров издательств и всех главных редакторов в Москве. Он, Петенька Скорбогатов, поэтому подождет подписывать два договора, которые ему давичи прислали. Почему? А потому что смысла нет. Все равно будут назначены новые директора и новые главные, и договоры будут пересматривать. Вы меня не перебивайте, потому что я завтра уезжаю в Замбию, мне еще прививки надо делать» а вы меня все время перебиваете. Я вам насчет банной хочу объяснить. Там машина особенная. Она показывает талант в абсолютных единицах. Сашка Толоконников, знаете, что учинил? Подсунул им в машину вместо своей глиматии пять страниц из стих водона. Машину, конечно, ядрянь-фень зашкалила. На такой уровень, сами понимать никто и у них там не рассчитывал. Ну и теперь Сашка на ковер. За поступок недостойный советского писателя. Да, Сашка, что? Сама Ираида Садра поднялась и черники свои туда потащила. А она-то думала, что машина ее подтвердит и вас а машина ей — бац! — ноль целых хрен десятых. Так на их всех там зонтиком, зонтиком, что ты? Вы тут сидеть ничего не знаете. А вчера я туда сунулся, на банную А там отцепление, конная милиция, Михейч трясется, сам не рад, что все это затеял. Ему что ж туда идти? Я говорю ему, Михейч, говорю, ну что отбоишься? Хоть, говорю, мои черновики. Да, вот он у нас какой Петенька скорбогатов. Ой, ло, наши союзные, я выпил рюмку водки и стал размышлять о том, что ничего на свете придумать нельзя. Придумано уже все. Я вспомнил, как лет пятнадцать назад покойный Анатолий Фимович однажды разоткровенчился и рассказал мне замысел своей новой комедии. Дело у него там происходило в писательском доме творчества. И вот какой-то изобретатель приволакивает туда свой фантастический аппарат. Как же он его называл? Ужасно неуклюжий, помнится. Да, Испитал, измеритель писательского таланта. Ну, писатели сначала поглубь свои радуются, наконец все узнают, что Иванов дерьмо, и я гений. Но потом, когда машина стала дарить их объективной истиной, в общем... Машину они эту, кажется, разнесли по винтикам, а на изобретателя сообща написали донос со всеми вытекающими последствиями. И как же был огорчен Анатолий Ефимович, когда я, извиняясь и оправдываясь, дал ему прочесть «Мензуру Зоили», написанную еще в шестнадцатом году и изданную у нас на русском в середине тридцатых. Нет... Ничего нельзя придумать. Все, что ты придумываешь, либо было придумано до тебя, либо происходит на самом деле. Я стукнул кулаком по столу и, глядя Петеньки Скоробогатого, прямо в свинячьи его глазки процитировал на весь зал. С тех пор, как изобрели эту штуку всем этим писателям и художникам, которые торгуют собачьим мясом и называют его бараниной, всем им теперь крышка после чего встал и направился в туалет. Я был уже основательно набравшись. Я чувствовал это потому, что щеки у меня онемели и все время хотелось выпячивать нижнюю челюсть. Да, пожалуй, на сегодня было достаточно. Пора было возвращаться к пенатам, тем более что может зайти Катька с заказом. Да и оставалось еще у пенатов не менее полубутылки коньяку, и было еще что-то там у пенатов, что я должен был сделать, но вот что именно?